Глава 4. Чтобы завершить рассказ о судах Фемы и о порядке рассмотрения дел в них, необходимо описать права и полномочия генерального капитула и императора, его наместников и председателей судов. Генеральный капитул – это Верховное собрание председателей судов Вестфалии, фрейграфов и шафенов, которые проводились один раз в год императором и его наместником. Каждый фрайграф силою клятвы обязан был присутствовать на нем. Оно могло проводиться лишь в Вестфалии и исключительно в Дортмунде и, или Рансберге. На нем не мог появиться никто, кто не был посвящен, даже сам император. Председательствовал император, если он присутствовал и был посвящен, в противном случае его наместник или представитель. в обязанности генерального капитула входило рассмотрение работы различных трибуналов фемы соответственно все фрайграфы должны были отчитываться о всех делах рассмотренных в течение прошедшего года пополнить список имен шафенов которых приняли перечень начатых дел с именами обвинителей обвиняемых приговоренных и тому подобное Те фрайграфы, которые не исполнили свои обязанности, снимались генеральным капитулом со своих должностей. Как указывалось выше, на генеральном капитуле рассматривались апелляции на решение всех судов Фемы. В вопросах особой важности решение фрайграфов нижестоящих судов для придания им веса утверждались генеральным капитулом. Наконец, на генеральном капитуле принимались все правила, законы и реформы относительно судов Фемы. Император, даже когда авторитет императорской власти был крайне низким, считался в Германии источником всех властных полномочий. Считалось, что право вынесения смертного приговора, в частности, прямо или косвенно исходило от него. суды отличались своей готовностью признавать императора в качестве первоисточника своей власти, и все их решения выносились его именем. Как верховный руководитель и судья над всеми фрайграфами и трибуналами, император обладал правом инспектировать их работу и формировать их. Он мог созывать и председательствовать на генеральном капитуле, он мог появиться на заседании любого суда – председательствующий граф был обязан пропустить его и позволить ему вести заседание вместо себя. В его власти было принимать новых шофенов, если это происходило на Вестфальской земле. Более того, каждый шофен был обязан дать императору правдивый ответ на вопрос, является ли то или иное лицо приговоренным Фемой и в каком суде. Он мог также снять из должностей фрайграфов, не исполнивших свои обязанности, но только в Вестфалии. Император даже мог изъять из ведения трибунала какое-либо дело. Его право рассматривать апелляции уже было отмечено. Однако, помимо данного права, он мог еще запретить рассматривать определенное дело, если обвиняемый обратился к нему за милостью и справедливостью. В этом случае граф мог продолжать рассмотрение дела, лишь на свой собственный страх-риск. Император мог также выдать охранную грамоту любому человеку, который обратился за ней из опасения, что его могли приговорить Фемой, и ни один шафен не отваживался нарушить эти гарантии безопасности. Даже если человека приговорили Фемой, император мог спасти его, издав указ о приостановлении проведения приговора в исполнении на сто лет, шесть недель и один день. Очевидно, что для того, чтобы реализовать свои права, император сам должен был быть посвященным. Поскольку в противном случае он не мог, например, появляться на заседании суда Фемы, вносить изменения в законы, с которыми не был бы зна знаком как непосвященный, а также проявлять милосердие, когда ему не было бы известно, кто приговорен Фемой, а кто нет. Поэтому в уложениях, описывающих права императора, всегда добавлялось, в случае, если он посвящен, а указы непосвященных императоров судами Фемы нередко объявлялись недействительными. У императора поэтому был выбор либо назначить своего полномоченного над судами Фемы, либо самому быть посвященным. Последнее было более предпочтительным, и каждый император при коронации в Ахене инициировался наследным титулом фрайграфа Дортмунда. Хотя Ахен не находился в Вестфалии, уложения позволяли отойти от обычного правила, что во фрайшофены можно было принимать лишь в этой стране. Представитель императора, которым практически всегда являлся архиепископ Кёльна, имел право утверждать тех фрайграфов, которых ему представили председатели трибуналов, наделять их властью, дарить жизнь и карать смертью. Он также имел право созывать генеральный капитул, председательствовать на нем, а также реализовывать прочие императорские права. Он сам, посоветовавшись с некоторыми шафенами, мог принимать решение по поступившим к нему апелляциям, не вынося рассмотрение этих дел на генеральный капитул. Он также был вправе принимать шафенов в любой трибунал Вестфалии, что подтверждает наличие у него, как и у императора, свободного доступа в любой из них. Исходя из этого, становится ясно, что он тоже был посвященным. Почеты преимущества, полученные архиепископом Кёльна, когда на него были возложены эти обязанности, породили ревность и зависть среди феодалов Вестфалии, с которыми он с этого момента стал равным, и которые считали, что сами в такой же степени достойны подобных привилегий. Они не упускали ни малейшей возможности продемонстрировать свое отношение к нему и всегда старались, чтобы фрайграфов и в их владениях назначал император, а не архиепископ. Не хотели они видеть среди своих фрайграфов и тех, кто был назначен архиепископом, а потом переназначен императором. Теперь осталось рассказать лишь о председателях трибуналов, штульгерах, Председатель трибунала возглавлял округ, в котором находился суд Фемы. Если он был посвященным, то мог сам стать фрайграфом суда, уже получив ранее от императора право на жизнь и смерть, либо назначить своего уполномоченного. Если же он не решался сделать ни то, ни другое, то мог, как говорилось выше, представить кандидатуру графа на утверждение архиепископу, за которого ручался. Если назначенный фрайграф оказывался впоследствии недостойным, то Штульгер был обязан лишить того судебных прав. Ему в результате также было позволено проводить инспекции судов Фемы на своей территории. Ни один шофен не мог быть принят, ни одно дело не передано в суд, ни даже повестка выписана без его утверждения. У него даже было в своем роде право рассматривать жалобы на решение фрайграфа. И как император он тоже мог вывести из-под его юрисдикции отдельных лиц и целые дела. Однако, поскольку его полномочия не распространялись за пределы его территории, фрайграф мог направить те дела, которые он хотел вести, но ему это было запрещено, в суды других округов. Он также мог, если встречался с противодействием Штульгера, потребовать, чтобы тот, если и был посвященным, присутствовал на заседании суда. Штульгер, если не был посвященным, как и император в подобном случае, мог осуществлять свои права только через своих посвященных представителей. Огромное преимущество, которое давало наличие суда Фемы, заставляло знатных представителей как духовных, так и гражданских властей прилагать массу усилий, чтобы обзавестись в своих землях подобными территориальными учреждениями. В результате практически все феодалы Вестфалии располагали судами Фемы. Даже такие города, как, например, Дортмунд, Зост, Мюнстер и Оснабрюк располагались собственными трибуналами либо в черте своих стен, либо в своих округах и окрестностях, поскольку для них позволить подобным государствам в государстве оставаться независимыми от магистрата было бы проявлением крайне недальновидной политики.